Как для обозначения сознательного зла и злых существ в древней науке изначально не было терминов, тогда же термин «тьма» имел под собой другой возвышенный космический смысл. Это древнее понятие тоже может относиться к паре черное-белое, только пара — это уже означает нечто другое. Черное в ней — изначальная тьма. Тьма, существовавшая до рождения из нее света, белого. Что было до того, как появился весь наш белый свет, мир? Тьма. Непостижимое. Великое ничто. Глубь. Хаос. Тьма предвеченная древних космогонических мифов. Эта тьма несказуемая, ноль эньсов парабраман, потенциал всех потенциалов. Она тьма для нашего воображения, постижение для нашей мысли, поскольку в её глубины, содержащей в себе потенциал всего мира, всего белого света, мы не в состоянии заглянуть. Впрочем, мы не в состоянии заглянуть по-настоящему даже в мир абстракции, который кажется такими лёгкими для представления. Например, можем мы представить себе прямую казалось бы легко прямая линия и всё а какого цвета она чёрная на белом фоне или белая на чёрном фоне между тем она не может иметь никакого цвета и фона ни чёрного ни белого потому что она имеет своими атрибутами только премезну и бесконечную протяжённость и больше ничего ни толщины ни цвета ни запаха соответственно и все другие формы прообразы тоже не могут иметь никаких таких атрибутов которые мы привыкли представлять и без которых невозможно наше воображение как впрочем и числа Может быть число черным или белым, или красным. Любая форма, имеющая цвет, это уже порождение сочетания родителей, в кавычках, соответственно, формы прообраза и цвета. К тому же в нашем примере с прямой это уже будет не бесконечный прямой, а конечный отрезок, поскольку мы конечным умом не можем охватить бесконечность. Это уже не сама абстракция, а частное проявление, проекция абстракции идеи. Идеи, которые сами по себе не подвластны нашему представлению. Ни одно из начал не доступно нашему воображению при доставлении абсолютному пониманию и постижению. Поэтому и говорил Апикур, древнегреческий философ: "Боги существуют, но они не то, что о них думает толпа. У мудреца может только преклониться перед величим начало, преклониться во сознании того, что любое наделение их земными атрибутами есть величайшая ошибка заблуждения, а тем более наделение высших начал атрибутами ограниченного человеческого сознания, мышления и деятельности". Ну как 1000 лет назад можно было объяснить невежественному народу природу начала высшего разума единого, несказуемого? Можно понять трудность этой задачи просвещения, стоявшей перед жрецами. С одной стороны, дать людям упрощённое понимание высшего начала значило бы унизить его, и именно в такой униженной форме запятсิทธิ์ть его мах многих поколений. С другой стороны, если оставить людей без всякого знания в высших началах, то в самосознании общества не будет никакого понятия о духовном развитии, о направлении развития. Что тогда можно будет противопоставить прагматичности выживания сильнейшего и идеологической оправданности звериной жестокости? Чем оградить чистое сознание детей от этой жестокости и грубости, и чем зажечь в них героическую мечту? Прагматичность и расчетливость взрослых людей, общества может перевоспитываться только веками через постепенное научное постижение взаимосвязи, единства всех частей мира. Через научное познание люди могут подойти к пониманию начал. Тогда может развиться стройная и гармоничная с окружающим миром цивилизация. В свою очередь, мечта маленьких людей, детей может быть зажжена только чьим-то примером настоящего подвига, героической жизни – и тогда героическая мечта зажжённая в человеке в детстве будет бороться в нём в течение жизни с расчётливостью тогда в цивилизации ума может раздвиться культура сердца